Хотя разбивка маршрута на короткие этапы неизбежно вела к излишним задержкам, а в ряде случаев увеличивала опасность провала, идти на это вынуждало одно очень серьезное соображение. Когда гестапо удавалось схватить кого-нибудь из работавших на маршруте и с помощью пыток заставить заговорить, он мог выдать только два звена цепи. Человека, у которого он принял беженцев, и человека, которому их передал. Один из самых важных маршрутов, проходивших по территории оккупированной Франции, обслуживался монастырями римских католиков, которые охотно укрывали у себя беженцев и даже облачали их в монашеские одеяния. Как настоящие монахи, беженцы шли по французской земле от монастыря к монастырю на юг. Если когда-нибудь будет написана история европейского подполья, времен Второй мировой войны, это, безусловно, будет большая, увлекательная книга. Все поймут, какую колоссальную помощь оказали беженцам монастыри римских католиков. Однако вернемся к Терхиту. Он подробно рассказал мне, как помогал голландским беженцам. Добравшись до Парижа, они звонили ему на службу и, пользуясь невинно звучащим кодом, который постоянно менялся, Извещали его о своем прибытии С его помощью они несколько дней прятались в Париже А когда путь освобождался, он лично вел всю группу Обычно состоявшую из нескольких человек к Лионскому вокзалу Где передавал ее следующему проводнику, у которого уже были билеты до Дижона Несколько месяцев все шло гладко, продолжал Терхит своим монотонным голосом Его манера говорить и запас слов еще больше изобличали в нем типичного среднего человека. Его никак нельзя было назвать необразованным, но и высокообразованным он не был, а судя по бесцветным незамысловатым фразам, из которых состояла его речь, он едва ли обладал живым воображением. Но постепенно им начало овладевать беспокойство. Гестаповцы арестовали одного за другим двух его сообщников, работавших на маршруте Однажды, отправив очередную группу, Терхит с волнением ждал условного сигнала, означающего, что люди благополучно прибыли в назначенное место южнее Дижона Но напрасно Он и раньше не отличался особой храбростью А сейчас нервы его были напряжены до предела. Каждый телефонный звонок в конторе, шаги прохожего у него за спиной на улице, наконец, просто стук в дверь, заставляли его вздрагивать. «Гестапо!» — сразу же мелькала мысль. «Страшная и ненавистная гестапо! Меня арестуют и будут пытать!» К тому же, наивно добавил он, ему не хотелось, чтобы пострадала голландская торговая фирма, в которой он служил. Ее наверняка закрыли бы, если бы выяснилось, что один из служащих — участник движения сопротивления Кроме всего прочего, он женат, и ему приходится заботиться о жене и детях А если его арестовали бы, как бы они жили в чужой стране? Ведь их могли арестовать как заложников и, несмотря на полную невиновность, наказать за соучастие в его преступлении Я сочувственно кивнул Конечно, легко сидеть в уютном кабинете и судить о человеке, нервы которого не выдержали. Но далеко не легко тому, кто обремененный семьей живет в незнакомом городе среди чужих людей и занимается опасным делом, зная, что малейшая ошибка или предательство сообщника грозят смертью и тебе, и твоей семье». Дархита никто не принуждал участвовать в движении сопротивления. Он сам решил сделать для Голландии все, что было в его силах, но вот весь его небольшой запас мужества иссяк. Он решил бросить работу на своем участке маршрута и уведомил об этом человека, у которого принимал беженцев. Шли недели. Никаких признаков того, что гестапо интересуется, им не было, и он стал понемногу успокаиваться. Лучше спать. Но тут-то и нагрянула беда. Однажды утром к Терхиту в контору зашел голландец, назвавшийся Питерсом. Он сказал, что несколько видных подпольщиков, у которых важные секретные документы, должны срочно попасть в Лондон. От этого зависит ход войны. Заявив, что помочь этим людям может только Терхит, Питерс спросил, не согласится ли он в последний раз провести их через свой участок. Терхит отрицательно покачал головой. Слишком велика опасность. Гестаповцы напали на его след и уже арестовали его сообщников в Дижоне. По всей вероятности, этих подпольщиков арестуют сразу же, как только они окажутся в Дижоне, а может быть, еще до отъезда из Парижа. На такой риск идти нельзя».